Восемьсот тридцать седьмое. Матерь Агни-йоги. Пусть жизнь земная течет там, внизу. Вы же, духом поднявшись над нею, в общении с нами силы найдите ее побеждать. Победа будет заключаться в том, чтобы, несмотря ни на что, сердцем примкнуть к жизни нашей, жизни духа, но не окружающего суеты. так отделяйте суровые явления жизни обычной, такой, как у всех, от жизни вашего духа и от всех тех чудеснейших мыслей, надежд и стремлений, которые вам посылает учитель в лучах каждодневных. В лучах его света живите, но не в сумерках жизни обычной. Этой жизнью обычной и серой жили до вас миллиарды людей, и умерли все они, следа не оставив. Учение же утверждает необычность во всем. Необычна жизнь духа и в духе. Вы ею живите. Но теперь, идя по земле и все выполняя, что требует жизнь в плотном теле, и даже не хуже, но лучше других, не видевших свет на пути.